В 1983 году зоопарк записал на студии Тропилла «Уездный город Н». Это очень хорошая запись, особенно после Л.В., звучащего, в общем, самодеятельностью, которую из уважения можно называть экспериментом. «Уездный город» уходит от рок-н-ролла, от того стиля, на просторах которого Майк резвился и был совершенно на своем месте. Это достаточно странная музыка, По обилию солирующей гитары Шуры она больше похожа на музыку Робина Трауэра, чем на любимых Майком «The Rolling Stones». Запись получилась очень ровной, с очень уж прямыми аранжировками, даже кое-где с их отсутствием. В большинстве песен Шура играет соло с сквозняком от первого до последнего такта. Трауэр играет почти так же, но у него несколько иной стиль. Если «Уездный город» был ответом на блестящий альбом аквариума «Радио Африка», то ответ был не слишком убедительным. Аранжировочная часть в Африке далеко впереди. Альбом балансирует на той черте, где кончается рок-н-ролл и начинается хард-рок в его советском варианте. Однако эту грань он не переходит. «Уездный город» был принят очень хорошо, но по качеству, если иметь в виду чисто рок-н-ролл, Он не сравнится со «Сладкой Эн. Сейчас слабость аранжировок особенно слышна. Тогда в студии Тропилла музыкантам ничто не мешало сделать их интереснее и разнообразнее. «Дрянь», «Великолепная песня», кажется затянутой и монотонной, просто в силу того, что все куплеты играются и поются совершенно одинаково, с одной экспрессией, с одной подачей. Нет того гипноза, который исходил от Майка на концертах, Песня не затягивает, звучит просто как песня, а не как шедевр, как это было в концертном ее варианте. Группа приходит в себя и находит свое звучание только на песне "Блюз de Moscou 2». Дальше все уже идет хорошо. С этой песни начинается майковский а «The Rolling Stones». Здесь майк поет увереннее и правильнее, появляется драйв, Проваленная в первых четырех песнях ритм-секция встает на место. Я посмотрел на часы, то, чего все всегда ждали от зоопарка. Здесь и соло-шуры совершенно классическое, и драйвовое, и барабаны заиграли как надо, начав разнообразить бесконечные две четверти в начале альбома. Две трети альбома, начиная с конца, показывают, что зоопарк остается лучшей рок-н-ролльной группой России. Все те мужчины снова кивок в сторону The Rolling Stones. Это музыка, которую в России вообще никто не играл, и потому она звучит невероятно свежо и необычно. Вот тот случай, когда студийная версия зоопарка не уступает концертной. И, конечно, козырной туз, которым Майк сделал новый альбом, самым интересным из всего, что выходило в СССР на тот момент, собственно, уездный город Энн. 15-минутная баллада, перекликающаяся, точнее, написанная под влиянием таких песен, как Desolation Row Боба Дилана и American Pie Дона Маклина. Это была совершенно небывалая вещь для русской рок-музыки, и люди, конечно, впали в состояние шока, в хорошем смысле этого слова. Дальше альбомы стали выходить с правильной регулярностью, что говорило о стабильности внутри группы Да так оно и было. Зоопарк был признан, его все знали и любили. Это при том, что из группы по независимым ни от кого обстоятельствам ушел барабанщик Андрей Данилов, и Илья Куликов тоже как-то исчез из поля зрения. Я не встречал еще человека, который говорил бы что-то плохое об этой группе. О грехе в студийных записях — это ерунда по сравнению с качеством материала и искренним стремлением музыкантов этот материал играть. Это очень важно и всегда слышно. Сессионный музыкант-виртуоз может прийти в студию, сыграть свою виртуозную партию, и она окажется никому не нужной. Ее заменят на корявое слово штатного члена группы, и все сразу встанет на место. Песня зазвучит так, как должна звучать. Следующий альбом зоопарка «Белая полоса» очень отличается от уездного города, хотя записан он в той же студии с тем же Андреем Тропилло за пультом. За барабанами здесь работал Алексей Мурашов из группы «Секрет». Он сыграл неожиданно интереснее, чем покинувший группу Данилов. Бас взял на себя Саша Титов, и группа обрела новое дыхание. Это лучшая студийная запись зоопарка. Все начинается с кивка в сторону Марка Болана «Буги-вуги» каждый день. В бедности группа достигает такого своезабивающего бита, который я лично слышал только у Иги попа Сидя на белой полосе, очень взрослая и насыщенная гитарная аранжировка Шуры, который вдруг изменил своему хард-роковому Трауровскому стилю и вернулся к рок-н-роллу с чуть джазовым и очень правильным уклоном. Про песни, записанные здесь, уже не скажешь, что это сыграно впрямую. Здесь везде свинг, везде рок-н-ролльное инструментальное и вокальное кривляние, а кривляться может себе позволить только музыканту, у которого есть 200% уверенность, что он играет то, что нужно, что его ночью разбуди, и он сыграет все то же самое с таким же качеством». Это легкость и кайф рок белая полоса» далеко-далеко убирает записанную в той же самой студии пластинку группы кино «Ночь», по сравнению с «Белой полосой» она кажется музыкой неопытных подростков. Рифовая песня простого человека, возможно, не самая удачная песня Майка, но сыграна она так, что становится в ряд лучших. Майк чередует джазовые и деланообразные баллады «Отель под названием «Брак» и «В этот день» с жестким ритм «Блюз субботнего вечера», с тяжеленными, довольно легко сыгранными, но тяжелыми по музыкальной фактуре гопниками, далеко не блестящие песни, опять с заездом в социальную сатиру, но это куда лучше, чем гуры из Бобруйска, и снова с ритм блюзом в хождениях, с убойным рок-н-роллом, «Вперед, Бодисатва! Привет, Чаку Берри!» За этот альбом всех музыкантов, и Мурашова, и Титова, и Хрубунова, и Майка, нужно было немедленно ввести в зал славы рок-н-ролла, если бы такой в СССР был. В состав зоопарка пришел барабанщик Валерий Кириллов, профессиональный музыкант с большим опытом работы в самых разных командах, от эстрадных «Виа» до авангардных «Джунглей», и второго недописанного электрического альбома кино. Вместе с ним к группе присоединился Александр Донских, давний друг Майка, он же привел двух бэк-вокалисток, Наталью Шишкину и Галину Скигину. На бас-гитаре играл очень сильный музыкант Валерий Тисюль. появился и клавишник Андрей Муратов, впоследствии перекочевавший в ДДТ. В этот период и началась бурная концертная деятельность. Группа выступала по всей стране, на разных площадках, от маленьких клубов до стадионов. Началось торжественное шествие русского рока. Зоопарк не то чтобы был в авангарде, у него не было пафосных и громких мероприятий, но группа брала интенсивностью гастрольного графика. Аранжировки, над которыми работала теперь целая бригада, усложнились. Усложнились, соответственно, и сами песни – Результат получился ошеломляющим, но совершенно не таким, как предполагалось. Не знаю, понимали ли это сами музыканты, изнутри все выглядит по-другому. Ну, вот пример. Если симфонический оркестр аккомпанирует Леонарду Коэну, то это ни в коем случае не будет одно целое, группа. Это будет солист Коэн в сопровождении симфонического оркестра, и никогда иначе. Солист в группе должен соответствовать уровню игры музыкантов, для этого на Западе проводятся кастинги, чего никогда не бывало в русском роке, а зря. Заместить майка, не вытягивающего ноты, другим вокалистам было невозможно по определению, это была его группа. При этом аранжировки и общая музыкальная ткань выходили за рамки физических возможностей майка. В результате новые члены группы просто... Сами выдвинули Майка вперед, это получилось автоматически, а группа превратилась в аккомпанирующий ему оркестр. Особенно это становится понятным, если посмотреть клип на песню «Мария». Это все очень здорово, но группы там нет. Там есть Майк со своим месседжем, своей философией и своей песней. И аккомпанемент. Неизвестно, как на самом деле разрешилась эта ситуация, это личное дело артистов. Не секрет, что между Майком и Муратовым росло напряжение, в конце концов Муратов ушел в ДДТ. Материал этого периода зафиксирован на альбоме «Сборники записей, сделанных составом в разное время, под названием «Иллюзии». Группа же постепенно вернулась к привычному составу Майк, Храбунов, Кириллов и Куликов. «Новое время» ломало стереотипы. Конец 80-х был концом советской власти, которую музыканты не любили, Но когда она начала трещать по швам, Майк растерялся. Государство разваливалось. Советский Союз еще удерживался в своих границах, но жизнь становилась все более и более странной и почти иллюзорной. Из магазинов исчезло все. Каждый новый день приносил новые сюрпризы. Алкоголь то пропадал, то появлялся снова. Исчезали вдруг сигареты папиросы. Их просто невозможно было купить нигде, кроме как у барыг, стоящих на каждом углу. Исчезали из продажи самые необходимые продукты, вплоть до хлеба. Я сам помню, как ездил в буфет киностудии «Ленфильм», где я когда-то работал, и куда меня продолжали пускать, и покупал в этом буфете буханку черного хлеба за рубль. Официальная цена его еще держалась на уровне то ли 16, то ли 20 копеек, уже не помню. Вся жизнь вокруг приобретала с каждым днем все более ощутимый градус абсурда. На улицах появились первые бандиты, предвестники, буревестники 90-х. Внешне смешные, в клетчатых штанах и черных кипарях, но очень даже опасные. На улицах стали не просто избивать зазевавшихся по вечерам пьяных, их стали совершенно спокойно убивать, причем в массовом порядке. Пошла первая волна рекета. все те же парни в кипарях обкладывали данью бабушек, торгующих укропом. К более серьезным людям в кабинеты входили все те же в кипарях и первым делом разбивали о стол телефонный аппарат. После этого уже начинался разговор о ежемесячных выплатах, которые парни в кипарях согласны были получить за то, что не убьют собеседника прямо сейчас. При этом всем при страшной, реально накатывающейся на страну нищете, у которой было совсем нежалостливое лицо бедной старушки, а серая морда озверевшего бандита, убивающего прохожего за бутылку водки, которую тот по небрежности не спрятал на самое дно своей продуктовой сумки, по аренам стадионов королем вышагивал мрачный Витя Цой, зарабатывающий в то время побольше, чем Пугачева. С приходом Айзеншписа финансовые дела музыкантов кино сильно поправились. Аквариум собирал стадионы, как грибы после дождя. Рокеры колесили по стране, И вместе с ними, параллельно для своего круга, в который входила большая часть населения, расцвела совершенно немыслимая махровая попса, в гуще которой даже ласковый май казался каким-то провинциальным детским садом. Пошлость лилась с концертных площадок таким густым сиропным потоком, что нормального человека тошнило даже на следующий день после концерта, даже если он на нем лично не присутствовал. Пошлость, грязь и страх висели в воздухе. Майк все это видел, слышал и чувствовал больше, чем большинство его товарищей. В общем, всем приходилось не сладко, но Майк, как творец этого никто оспаривать не будет, всегда пропускавший мир через себя с тем, чтобы появилась новая песня, все с большим и большим трудом воспринимал дикость окружающей действительности. Конечно, он пил, а кто в те годы не пил, Пили все, кого я знал, и сам я, и все мои друзья. И к Майку я ходил с бутылками, и он ко мне все с тем же продуктом. Группа зарегистрировалась в хозрасчетной организации «Театр под открытым небом» и получила наконец официальный статус. Теперь в трудовой книжке Майка было написано «музыкант», и он очень этим гордился. Ему притило работать сторожем и обманывать и себя и государство. Он был очень порядочным человеком, внутренне порядочным и честным. Обман в любой форме его коробил. Он стремился к цельности, понятности во всем. И эта как бы работа, как бы сторожем, конечно, не могла его не унижать. Теперь он стал музыкантом и стал официально ездить по всей стране. Но страна была уже не той, к которой он привык. Он видел Цоя, еще совсем недавно робкого парня, который... Стесняясь, пел ему на кухне свои новые песни и спрашивал, «Ну как? Ничего? Можно это играть?» Теперь Цой ничего у него уже не спрашивал, не заходил и не звонил. Теперь Цой был суперзвездой, а Майк продолжал жить в своей коммуналке с самодельной мебелью. От Майка ушла жена Наташа, забрала сына и уехала к новому мужу в Москву. У Майка случился микроинсульт, и левая рука частично потеряла подвижность. Однако группа существовала, и это давало майку силы и надежду на то, что впереди все будет лучше, все будет хорошо. Его рок-н-ролл продолжали любить. Вся провинция сходила с ума от его песен. В каком бы городе ни играл зоопарк, зал с первого же номера начинал подпевать. Валера Кирилов проявлял необычайную активность и чуть было не заделал группе гастроли в Аргентине. В последний момент все сорвалось, но, как писал Кен Кизи, я хотя бы попробовал. Кена Кизи я не люблю, но, цитата, уместна. Группа получила возможность и осуществила ее, а в зоопарке был снят документальный фильм с художественными вставками. Майк там играет самого себя, но как вымышленного персонажа. Фильм получился печальным. По непонятным причинам, канва там вполне бодрая. Видимо, сказалось общее настроение, витавшее в воздухе. Это настроение чувствуется и в последней записи зоопарка. Песни, которые уже после смерти Майка вышли на пластинке под названием ⁇ Музыка для фильма ⁇ Голос Майка здесь окреп, стал мужественнее. Он перестал играть голосом, шутить звуком, по-кинрольному, по по-хорошему кривляться. Даже сладкая «Н» в новой версии звучит совсем не так безбашенно и разгульно, как было сделано первоначально. Она звучит, как отчет уставшего человека, которому обрыдли эти пьянки и доставшая своими загулами женщина. И, конечно, самая пронзительная его песня выстрела — это совсем уже не рок-н-ролл, но каждое слово в ней в точности описывает то, что происходило и произошло с ним в конце концов. Вот и наступило то самое «Завтра», о котором я что-то слышал вчера, поет Майк в песне 6 утра». Поет так, что становится ясно. Радости это завтра ему не принесло. Потом умер Цой. Через 40 дней после Витьки умер Сережа Васильев, лидер группы «Почта», которую Майк очень любил. Да и самого Сережу Майк тоже ставил очень высоко, относился к нему как к младшему товарищу, видел в нем талант и искренность, играл с ним несколько квартирников». Майк переживал удар за ударом. Он никак не мог отойти от расставания с Наташей и сыном. Илью Куликова посадили в тюрьму, группа снова встала. Через некоторое время в басисты был рекрутирован Наиль Кадыров, бас-гитарист почты. Они успели порепетировать, даже где-то сыграть. А потом утром мне позвонил Борис Гребенщиков и сказал «Умер Майк». Мы очень любили его, слушались и учились у него. Он был для нас больше, чем музыкант. Он был окном в мир. В мир, который мы так хотели увидеть и увидели, наконец. Не увидел его только сам Майк. То, что с ним случилось, никакое нелогическое завершение, не финальная точка, не закономерная гибель и какая-то еще чушь. За несколько дней до его смерти мы с Сашей Лепницким пришли к нему в гости, там были Харбунов и Старцев, выпили вина. Майк вдруг взял гитару и спел сладкую «Энн», и он был радостен, он пел с драйвом, его цепляла собственная песня, ему ничего не надоело, он, дай ему чуть-чуть времени, переборол бы все свои депрессии и играл бы по всю пору, собирая клубы по всей России. Ему было тяжело, это верно. Пришла пора шоу-бизнеса, а шоу-бизнес и в случае с рок-н-роллом Это всегда компромисс. Компромисс в работе с составом и его изменениями, с продюсером, с сотней других проблем, встающих на пути. Майк не любил компромиссов. Ему было тяжело встроиться в новую жизнь. Но он бы это преодолел. Это не та проблема, из-за которой стоит умирать. Это был просто несчастный случай. Жуткий, неожиданный, но случай. «Мы любим тебя, Майк. Ты очень много сделал для каждого из нас. Мы будем тебя помнить».